Тогда я еще не хотел думать о том, что это могло быть приближением к Богу. Этап с катомками, узлами, перетянутыми веревкой, чемоданами, собирался толпой на причале у подножия мостовых кранов. Видны были то тут, то там остатки чужеземного обмундирования, то шинель не русского кроя. то шапченка, в которой угадывалась бывшая четырехугольная конфедераточка, то финский армейский треух, да и среди штатского барахла вдруг мелькало нечто чудом залетевшее сюда из модной европейской лавки шлепенкали тонкого фетра, клетчатый или шарф, альпака, неуместные или в стиле грязи штиблеты. сквозь ровный гул иной раз прорывалось какое-нибудь не русское имя или возглас из иных придунайских наречий. В непотребности измученных лиц вдруг начинал светить странно восторженный взгляд, впрочем не обязательно изурбежный. Может быть и русские глаза не все еще потеряли способность к свечению. Солдаты оттеснили мужской этап от борта Феликса за рельсы, началось излияние женской части груза, сразу возникла другая звуковая гамма. Среди женщин в этот раз явно преобладали галицийские крестьянки. Общность, должно быть, придавала смелости их голосам, они их галдели, как на ярмарке. Их тоже оттеснили за рельсы прямо к подножию клыкастой и мшистой сопки, и там начали сортировку. Кирилл и другая obsługa сан-пропускника ждали соответствующих указаний от командования. В зависимости от степени завшивленности и количества инфекционных заболеваний определялся уровень санобработки одежды. В связи с вечной нехваткой спецовок надо было решить, по какому принципу и сколько выдавать бушлатов, штанов, чуней, а также какого срока спецодежда пойдет в расход. Большинство этих бушлатов, штанов и чуней были латанными, перелатанными, сущие трепье, достающиеся вновь прибывшим от тех, кто никогда уже свои бушлаты, штаны и чуни Не востребует. Решался вопрос, кому выдавать одежку, а кто еще в своем до приисков и лагпунктов дотянет. Кирилл, хоть ему и запрещалось разговаривать с заключенными, многим объяснял, что в лагпунктах могут им выдать что-нибудь более доброкачественное. Ну, а уж если получил тряпье из санпропускника, сменки не жди. нередко он также говорил новичкам, что он и сам еще вчера был таким же, как они, что вот отбухал десятку и выжил, выжил. Новички смотрели тогда на него с острыешим любопытством. Многим он давал надежду этой информации. Все-таки жив человек, чувствел, значит и у нас есть шанс. Значит не такое уж это гиблое место. Калема, Калема, чудная планета. Кто-и кто однако взирал с ужасом. Десять лет от звонка до звонка, как вот этот Папаша. Неужели ж и наши десять, пятнадцать, двадцать лет вот так же пройдут и никакого чуда не произойдет и не распадется узилище? Хлопот было много. Вохра бегала вокруг с бумагами, выкликала фамилии, номера, статьи Уголовного кодекса. Надо было еще от костяка этапа отделить спецпоселенцев, а из них выделить спецконтингент, а там разобраться, кто С.В., социально вредный, а кто С.О., Социально опасный. Вольнонаемная обслужа шустрела вокруг вохры, подхватывая приказания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком со связкой ключей, из которых один, между прочим, был откладовой с ножными кандалами для особо важных гостей. В общем-то проявлялась определенная забота о сохранности живого состава заключенных, иначе какой бы смысл был ввести их в такую даль? Рентабельность один из принципов социалистического строительства. Сегодняшний этап вызывал у начальства особенную головную боль. На половину он состоял из социально нечуждых, то есть изблатных. Среди них, согласно слухам и сообщениям разных наседок, в огромный магаданский карантинный лагерь прибывала банда честяк, боевики одной из двух враждующих по всей гигантской лагерной системе уголовных клик. Когда-то в старые, может еще ленинские времена, уголовный мир разделился на два лагеря: честяги. были верны воровскому кодексу в лагерях не горбатели косили с начальством в жмурке не играли психовали бунтовали сучили хитрили стучали приспосабливались доходили даже до такой низости как выход на общие работы то есть сучивались вражда стала быть началась на идеологической основе Как между двумя фракциями социал-демократов. Однако впоследствии все эти кодексы были забыты, и смысл вражды теперь состоял лишь в самой вражде. С полгода назад один из казахстанских лагерей был избран полем боя. Туда, путем сложной внутрилагерной миграции, стекались крупные силы сук и честяк. В кровавой схватке. Победили честяги. Остатки суг смешиваясь с регулярными этапами путем взяток, вымогательств и угроз мигрировали на Калыму и здесь, по слухам, основательно укреплялись, особенно в огромном карантинном лагере Магадана на Гайве. Теперь в управлении северо-восточных лагерей стало известно, что сюда разрозненными группами и поодиночке начали прибывать честяги, и целью них одна — окончательное искаринение сук. Естественно, не обошлось в этой истории и без полтора Ивана, который был, конечно, самым чистым из честяк, а может быть и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, то ли прибыл в этапе под видом рядового зека, то ли прилетел на самолете Ил-14, маскируясь под личного друга генерала Водопьянова, то ли его в контрольную команду определили. то ли лично начальник Дальстройа генерал Никишев встретил, а его супруга младший лейтенант МВД Гридасова приготовила ему постель в особняке на проспекте Сталина. Во всяком случае, полтора Ивана был здесь.